Варвара Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее расположением вполне. Итак, прошло 8 лет, опять повелось небо сияющим счастьем весны, опять улыбнулась она земле и людям, опять под ее лаской все зацвело, полюбило и запела. Город О мало изменился в течение этих восьми лет.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 Леночка, превратившаяся в стройную красивую девушку, и ее жених, белокурый гусарский офицер, сын Марии Дмитриевны, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой, приехавшей на весну в О, сестра его жены, 16-летняя институт с алыми щеками и ясными глазками, Шурочка, тоже выросшая и похорошевшая, вот какая молодежь глашала смехом и говором стены Калитинского дома. Все в нем изменилось, все стало под лад новым обитателем. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры заменяли прежних степенных стариков. Там, где некогда важно расхаживала зажиревшая роска, две легавых собаки бешено возились и прыгали по диванам, на конюшне завелись поджарые иноходцы, лихие коренники, рьяные, пристижные, с гривами, донские верховые кони. Часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались, пошли, по выражению соседей, порядки небывалые.